Последние встречи с отцом. Весной мы отправились на вилла Дест. Было решено отослать меня одного в Россию. Сначала на все лето для окончательной подготовки к экзамену на подмосковную дачу моего дяди Николая Владимировича Султанова при селе Медведкове. Мать воспользовалась отъездом в Россию певицы Фриде со своей тетушкой. Они ждали меня в Вене. Мне предстояло совсем одному добраться из виллы десте в столицу Габсбургов. Для короткого переезда по железной дороге я был уже достаточно взрослым. Мать, снабдив меня билетом, на всякий случай надела мне нательную ладанку с русской струблевкой. Это первое самостоятельное путешествие приводило меня в восторг. Впервые на положение взрослого я попадал в Италию. Садясь в вагон, я решил продлить свою самостоятельность на несколько дней. Захотелось хоть мельком увидеть исторические здания и музеи, такие знакомые по книгам. Генуи, Флоренции, Венеции. Фриде подождут, не беда. На итальянской границе, не задумываясь, я разменял на лиры мои, зашитые в ладонку, сто рублей. Капитал по тому времени и, насладившись, сколько успел достопримечательностями нескольких городов Северной Италии, прибыл в Вену на неделю позже. Из городов по пути я посылал восторженные открытки в Ниццу. Фриде отвезли меня до Варшавы, где отец певицы, генерал, занимал должность коменданта крепости. А через день я поспешил в Петербург с одним рублем в кармане, прямо к отцу в мастерскую. Он встретил меня ласково, ничего не сказал о семейном разрыве и стал показывать только что привезенную из Парижа новую свою картину «Ромео и Джульетта». В «Ромео» я узнал моего двоюродного брата Александра, старшего сына Владимира Егорча. Джульетта, да и вся картина, весь этот оперный маскарад по Шекспиру, я уже читал его в подлиннике, после флорентийских венецианских квадрочентистов мне не понравился. Но, разумеется, я промолчал. Свидание с отцом только мелькнуло. Дня через два я уехал в Москву. Всего раз в это лето отец заезжал в Медведково. Он показался мне постаревшим и уж очень не в духе. Бронил ухабистую проселочную дорогу, убожество подмосковного пейзажа и заодно российские порядки. То ли дело Париж. В течение лицейской зимы я его не видал и с ним не переписывался. Ходил в отпуск к Султановым и к бабушке Любови Корнеевне. Только следующей весной, когда лицейское начальство постановило не переводить меня из-за плохого бала по поведению в шестой класс, где лицеистам полагалось уже треуголка и мундир, сшитый серебром, я снова увидел приехавшего из Парижа отца. Раза два гулял я с ним по набережной. Остановился он не у себя, а в гостинице «Франция» на Большой Морской. Скрепя сердце, я покорился своей участи, чтобы не остаться на второй год с малышами, не надеть треуголки и перейти к Гуревичу. Вскоре я зашел к отцу в гостиницу. Он как-то сконфуженно поздоровался со мной и с места заявил. «Я давно хотел сказать тебе, Сергей, я решил расстаться с твоей матерью». «Со мной моя невеста. Хочешь, познакомлю?» Откровенно говоря, сразу не уразумел я смысла его слов. Это с твоей матерью оглушило меня. Так был далек я от мысли, что мать и отец — такое-то одно целое, мой папа и моя мама могут сделаться друг для друга чужими. Но любопытство еще сильнее, чем недоумение владело мной, пожалуй, когда я входил в соседнюю комнату. Невеста оказалась совсем молодой особой. Она приветливо протянула руку, и, я почувствовал, взглянула на меня как-то особенно одобрительно. Я пробыл в комнате всего несколько минут. На прощание отец пригласил меня к себе на лето в имение около Нижнего Новгорода, где он собирался работать над давно начатой огромной картиной «Минин, собирающий пожертвования на защиту Родины». Только выйдя от отца, я понял все. И впечатления за прошлые годы, подтверждая его слова, раскрывали свой страшный и до боли обидный смысл для меня, старшего сына. Я сел за стол и написал письмо с отказом от приглашения. Почтительно, но твердо попросил отца не рассчитывать на мой приезд в Нижний. На следующий день я уехал в Медведково. Осенью поступил к Гуревичу. С отцом восьмью годами позже я еще раз столкнулся. Совсем случайно. В Вершболове весной 1901 года на пути в Швейцарию к матери. И с году в год мы встречались с ней на разных заграничных курортах. Я прогуливался по перрону, дожидаясь жандарма с паспортом. Только перед тем я сменил студенческий сюртук на штатское платье и почему-то сбрил себе усы. Вдруг слышу за спиною «Сергей». Голос я тотчас узнал, конечно. Обернулся. Передо мной стоял отец в дорожном костюме, с сумочкой через плечо на ремне. Он сказал, нерешительно улыбаясь, «Ты куда?» Я ответил «В Швейцарию к маме». Было мгновение. Мучительно захотелось крикнуть «Папа!» и броситься к нему на грудь. В его глазах мне показалось тоже что-то дрогнуло но он только спросил, пристально вглядываясь в меня, «Ты зачем усы сбрил? Совсем на актера похож». Я промолчал. «А я вот в Питер еду». Раздался первый звонок на поезд в Петербург. Мой поезд в обратную сторону отходил получасом позже. Мы пожали друг другу руку, как посторонние. Отец что-то пробормотал еще и заторопился к своему поезду. В другой раз через 13 лет я встретился с ним на каком-то благотворительном концерте. Я был с матерью, мы стояли в фойе во время антракта. До того, за год приблизительно, моя мать помирилась с Константином Егорычем, встретив его впервые после 12-летней разлуки случайно в Париже. Она подробно рассказала мне об этом примирении. Долго беседовали они тогда, даже завтракали вместе в каком-то ресторанчике. И отец горько сетовал на свою невозможную жену и на плохое воспитание старшего сына Костеньки, к которому, видимо, был сильно привязан. О прошлом он вспоминал с покаянной грустью, жаловался на судьбу, называл мою мать, дорогая милая Юлия Павловна, произвел на нее впечатление очень ослабевшего и физически, и духовно старика. Она рассталась с ним дружелюбно и ждала новой встречи в Петербурге. Но он о себе не напомнил. На этом концерте столкнулись они опять ненароком. «Если подойдет к нам Сережа, поздоровайся с ним по-ласкови. Он очень несчастлив. Я давно все забыла». Отец заметил нас издали и, поймав поощрительный взгляд моей матери, подошел к нам своими мелкими шажками, улыбаясь такой знакомой мне неуверенной улыбкой. Протянул руку. Мне первому, до того, как поздоровался с матерью. Я пожал ее молча. Толпа вокруг зашумела, антракт кончился, мы расстались. Это случилось ровно за год до его смерти.